Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченным завитушкам и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плач он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые. Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский, красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами, постоял несколько секунд, словно бы в нерешительности, и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель. Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий многоголосый гомон, Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот. Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу, в огромном вестибюле... Ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины. И от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад. Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и, ощупью перебирая руками по перилам, кое-как задом, боком, стал спускаться, сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища. Он опять зажмуривался и опять принимался перебирать руками по перилам, Уже внизу руки его ослабели окончательно, он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев. — Гляди, да это же Андрюха, ребята, там наших насмерть убивают! — Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкоченные борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала — Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскальзываясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал, совсем рядом приговаривая «О, Господи! О, Господи! О, Господи!» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках.